Глава шестьдесят восьмая. «Деккер, у нас большая проблема. Они с Джеймисон уже отъезжали от полицейского управления, когда вдруг позвонила Кемпер. Что за проблема? Мне только что звонили. Мы упустили Теда Росса. Деккер про себя ругнулся. Как, черт возьми, это вышло? Честно, не знаю. Он, наверное, откуда-то узнал, что мы арестовали Грина и Мартина, и теперь забился в какую-то нору. А что его старик? Теперь только эту карту разыгрывать и осталось». «И каким же образом?» «Фред Рос уже сидит в предвариловке в Бэронвиллской тюрьме. Мы задержали его на основании телефонного звонка Элис Мартин, того, перед которым ей звонил Бонд. Теперь у нас есть показания Мартина причастности этого детка к незаконному обороту наркотиков и убийству двух моих агентов. Скоро организуем его перевод в изолятор федерального подчинения, но тем временем как следует прижмем, пока он не завизжит, что хочет адвоката. Тогда советую запастись затычками для ушей». Амас отключился и бросил телефон на переднее сиденье. «Плохие новости?» — спросила Джеймисон. Он передал ей содержание разговора. «Ну да, Эв, прям ничего хорошего. А что, по-твоему, собирается предпринять, Тетрос?» «Сейчас его главная задача — всеми силами избежать смертного приговора». «Ну а мы что будем делать?» «Доедем до дома, заберем Зою и Эмбер и вывезем их куда-нибудь подальше из этого проклятого Бэронвилла». «Точно!» Джеймисон так резко надавила на газ, что голова у Деккера резко отдернулась назад. Когда они подкатили по подъездной дорожке к дому, Амас заметил, что несущий дежурство коп по-прежнему сидит в своем автомобиле с мигалками. «Скажи сестре, пусть по-быстрому собирается, мы отвезем их в какое-нибудь более безопасное место, а я пока позвоню богарту чтобы прислал кого-нибудь из агентов за ними присмотреть». Джеймисон выпрыгнула из кабины и бросилась в дом, а Деккер позвонил Богарту и посвятил его в подробности происходящего. Они договорились, что группа агентов ФБР встретит их в питсбурге Уже начинало темнеть, и когда они доберутся до места, ночь уже полностью вступит в свои права. Амос отложил телефон и внимательно оглядел дом. Было уже трудно поверить, что совсем недавно они приехали сюда с Джеймисон просто отдохнуть и отвлечься от полицейской работы. Если я все это переживу, в жизни больше не возьму отпуск. Деккер глянул на часы. Пора было выдвигаться, и он надеялся, что Джеймисон догадается сказать сестре, чтобы брала только самое необходимое всем остальным не проблема разжиться уже непосредственно в питсбурге «Деккер», — переведя взгляд на крыльцо он увидел джеймисон который отчаянно пыталась привлечь его внимание выпрыгнул из кабины метнулся к дому что такое их здесь нет ни то ни другой декер посмотрел на обе припаркованные на подъездной дорожке машины они могли не пойти куда нибудь прогуляться обернувшись через плечо алекс медленно проговорила а почему этот коп не вылез из машины пока я тебя орала они поспешили к патрульному автомобилю декер постучал в боковое стекло не получив ответа вытащил пистолет и медленно приоткрыл дверцу мертвый полицейский чуть не вывалился наружу удерживаемый только ремнем безопасности «О, господи декер воскликнула джеймисон Амос быстро оглядел дом там точно никого нет я звала кричала никого осмотрел весь первый этаж заметила какие нибудь признаки борьбы нет все на своих местах надо осмотреть весь дом целиком хотя «Погоди-ка». Он позвонил Лесситер, чтобы та прислала подкрепление, но детектив не сняла трубку. Потом набрал номер «Кемпер». Опять безрезультатно. У обоих включался автоответчик. В конце концов, Амос убрал телефон. «Ладно, тогда сами. Достань пистолет и держись за мной». Они вошли в дом и тщательно обыскали весь первый этаж, заглянув даже в шкафы и кладовки. Все выглядело совершенно нормально. В кухонной раковине пустая миска и стеклянный стакан. Ничего не перевернуто. Потом поднялись по лестнице наверх и методично проверили спальню за спальней. Добрались, наконец, и до комнаты Деккера. Он открыл дверь, огляделся. Взгляд его упал на сложенный листок бумаги, который лежал в самом центре кровати. Рядом с ним пристроился сотовый телефон. Подхватил листок, осторожно развернул. «Жди звонка по этому телефону, если только рыпнешься, а не трупы». Джеймисон протянула руку, и Амос передал ей листок. Прочитав написанное, она бессильно рухнула на кровать и закрыла лицо руками. Деккер подошел к окну, выходившему на зады дома. Похоже, вот как их похитили. Вытащили на задний двор, заставили перелезть через забор и вывели на соседнюю улицу. Туда, где все и началось. «Они должны позвонить, Алекс», — сказал он. «Надо к тому моменту быть наготове». Джемисон ничего не ответила. Он присел на кровать рядом с ней, взял оставленный похитителями телефон и напряженно уставился на него. Примерно в то время, когда Деккер с Джеймисон обнаружили, что оставленный на дежурстве возле дома полицейский убит, Донна Лесситер, трое патрульных и два агента УБН выводили Элис Мартин и детективы Грина из управления полиции, после того, как задержанные были должным образом зарегистрированы, сфотографированы и дактилоскопированы. Обых предстояло отправить в городскую тюрьму и до официального предъявления обвинения рассадить по одиночным камерам. Перелок плохо просматривался, и Лесситер со своими людьми настороженно озирались по сторонам. Как только они вышли за двери черного хода, детектив сказала несколько слов по мобильному и к ним незамедлительно подкатил фургон для перевозки арестованных. Когда все двинулись к нему, Мартин бросила взгляд на лесетер «Я вправду очень сожалею, что все это натворила». «Сейчас это уже не имеет значения. Частично искупить свою вину вы можете лишь тем, что дадите нам чистосердечные показания». — Понимаю, но все-таки еще хочу кое-что спросить. — Что? — Нельзя мне отбывать наказание в тюрьме где-нибудь поближе к детям и внукам. — Послушайте, вы сейчас вряд ли в том положении, чтобы выдвигать какие-то требования. — Знаю, и ничего такого не требую, просто прошу у тебя помощи. Разве ты не поможешь своей бывшей учительнице? Лесетра вздохнула. — Я не имею никакого отношения к тому, куда вас отправят, но могу кое с кем переговорить. Может, ничего и не выйдет а скорее всего наверняка не выйдет но я все равно позвоню спасибо и на этом но моя помощь будет зависеть от того насколько правдивыми окажутся ваши показания понимаю вообще то я и сама жду не дождусь когда можно будет все рассказать хотя бы таким образом очистить душу они обещали что никто не пострадает но это оказалось неправдой и к чему же по вашему все это шло я честно говоря я об этом даже не задумывалась Поздновато теперь уже об этом задумываться. «Мне тоже позновато, Донна?» Леситер обернулась на своего бывшего напарника. «Ничем не могу тебе помочь». «Я просто хотел получить то, чего заслуживал. Хотел получить свое». «Не слишком ли высокие запросы, Марти?» «Всю жизнь улицы топтал не за грош. Простых людей, видите ли, защищал». «Да стоит ли все эти людишки, чтобы ради них шоп рвать? «Ну, теперь ты на этот счет можешь не волноваться». В следующую секунду пуля, выпущенная с дальнего расстояния, угодила Мартин прямо в грудь. Из спины старой учительницы вылетели кровавые ошметки. Кровь и обломки костей шлепнули в стекло полицейского фургона. Грин испуганно вскрикнул, но крик застрял у него в глотке, когда следующая пуля пробила ему голову, вырвав огромный кусок мозга. «Снайпер!» – завопила Лесситер, направляя ствол пистолета в ту сторону, с которой прилетели пули. Ухитрилась даже несколько раз выстрелить. Но невидимый стрелок быстро сразил и ее, и еще двоих ее коллег. Через несколько секунд они один за другим повалились на землю.